Так завершилась эта искрометная и на многое проливающая свет беседа меж министром внутренних дел и председателем муниципального совета. Беседа, где они высказали друг другу мнение и суждение, давно надо полагать и основательно сбивший с толку читателя, который всерьез засомневался, что оба собеседника, в самом деле, как казалось ему раньше, принадлежат к ПП – проводящей благо находится у власти репрессивную политику как в отношении столицы страны, правительством этой самой страны объявленной на осадном положении, так и к отдельным гражданам, коих подвергают изнурительным допросам, проверкам на детекторе лжи, угрозам, а может быть и пыткам, откуда нам знать, хоть в интересах истины следует заявить, что если таковые и имели место, то у нас при этом не было. Было быть свидетелями мы не годимся, что впрочем не очень много значит, потому что нас ведь не было и при переходе по водам Чёрного моря, а к Кипосуху. Однако же все клянутся, что переход такой состоялся. Что же касается министра внутренних дел, то читатель наверняка уже заметил, что в броне неустрашимого воителя, глухо соперничающего с министром обороны, таится некая трещина, зазор, можно сказать. А иначе нам бы не пришлось присутствовать при том, как рушились один за другим его замыслы и наблюдать, как, оказывается, стремительно и легко может затупиться лезвие его клинка, что доказывает ясней ясного только что прослушанный нами диалог, который начался за здравие, а кончился совсем уж за упокой, чтобы не сказать хуже, и чего стоит одно только оценочное суждение насчёт глухого отраждения Господа. Что же касается председателя муниципального собрания, скажем, используя выражение министра внутренних дел, нас радует, что ему воссиял свет, причём не тот, который должны были по мысли того же министра увидеть столичные избиратели, а тот, на который надеялись люди, оставившие бюллетень незаполненным. И очень часто в этом мире, в эти времена, по которым мы бредём ощупью, случается так, что завернув за угол, сталкиваемся мы с людьми в зените зрелости и процветания, и люди эти в 18 лет бывшие не только весёлыми модными штучками, но и помимо того, и, может быть, даже прежде всего пламенными революционерами, желавшими снести систему страны до основания, а затем на этом месте выстроить рай. Ныне с таким же, по крайней мере, упорством, коснее в убеждениях которые, пройдя для того, вероятно, чтобы разогреть мышцы и вернуть им гибкость через одну из многих версий умеренного консерватизма, впадают под конец в самое, что ни на есть разнузданное и гнусное себелюбие. А если выражаться не столь церемонно, эти люди, глядясь в зеркало своей жизни, ежедневно плюют в лицо тому, кем были они, слюной того, чем стали ныне. И уж если политик и член ПЦ – Мужчина в возрасте от 40 до 50, проведший всю жизнь под живительной тенью традиций, освежённый кондиционированным дуновением котировок, убоюканный и занеженный, так сказать, зефирами дивидендов, вдруг постиг глубинный смысл ненасильственного мятежа, что поднялся и идёт в городе, в веренном его попечении, то это обстоятельство заслуживает упоминания и достойно благодарных слов. ибо непривычны мы к таким поразительным феноменам. Надо полагать, от внимания наиболее требовательных читателей не укрылось, сколь мало, мягко говоря, внимания уделяет рассказчик этой истории описанию обстановки, где разворачивается, ну да, чересчур, быть может, неспешно, действие. Если не считать первой главы, где еще можно заметить с толком выписанное бойкой кистью нашей книги, убранство избирательного участка, сводящееся, впрочем, к дверям, до да окнам, до да столам, ну и ещё, пожалуй, полиграфа или машинки для ловли лгунов. То всё прочее предстаёт в таком виде, как если бы персонажи обитали в нематериальном мире, и бесконечно чужды уюту или разору мест, где пребывают, заняты исключительно разговорами. А ведь, скажем, в комнате, где не разда ещё бывало под председательством или При участии главы государства заседал кабинет министров, обсуждая сложившиеся положения и принимая надлежащие меры для умиротворения страстей и успокоения улицы. На верника имелся большой стол, вокруг которого в удобных мягких креслах сидели министры, а на котором не могли же не стоять в должном количестве бутылочки минеральной воды и стаканы. Не могли не лежать разноцветные карандаши и ручки, «Маркеры, справки и меморандумы, тома свода законов, блокноты, микрофоны, телефоны и прочая дребедень, обычная для помещений такого рода и уровня». Наверняка ведь висели на потолке люстры, а по стенам – картины, старинные или современные, устилали пол ковры и глушила все звуки, двойная обивка дверей, имелись без сомнения и шторы на окнах, и неизбежный портрет главы государства и символический бюст республики и государственный флаг. Ни о чём таком, однако, речь у нас не шла и впредь тоже не пойдёт. И даже здесь, в скромнейшем, хоть и просторном кабинете председателя муниципалитета с балконом, выходящим на площадь и занимающим всю стену видом города с птичьего полёта, нашлось бы кое-чего достойного. заполнить пространными описаниями страницу или две, а одновременно дающая возможность употребить Бога данную паузу для глубокого вздоха, столь нужного перед тем, как взглянуть в лицо близким несчастьем. Но нам кажется несравненно более важным упомянуть, что морщины тревожных дум бороздят чело председателя, который, быть может, думает, что наговорил лишнего, И дал министру внутренних дел веский повод считать, что переметнулся в стан врага и тем самым загубил, скорее всего, бесповоротно и непоправимо свою политическую карьеру и в рядах партии, и вне их. Впрочем, существует возможность столь же иллюзорно зыбкая, сколь и умозрительная, что его резоны подтолкнут министра в нужном направлении и побудят того перетряхнуть сверху донизу все стратегии и тактики. коим и правительство намерено покончить со смутой. Тут мы видим, как председатель покачал головой, что есть безобманный признак. Стремительно обдумав эту гипотезу, он отверг её за несостоятельностью, за глупейшей наивностью и опасной нереалистичностью. Он поднялся со стула, куда уселся после беседы с министром, и подошёл к окну. Открывать не стал, а отдёрнул немного штору и выглянул наружу. На площади всё было как всегда. Шли прохожие, в тени под деревом сидели на скамье трое, в киосках торговали цветами, газетами и журналами, женщина выгуливала собачку, проезжали машины и автобусы. Да, всё было как всегда. Выйду, решил он, вернулся к столу и позвонил начальнику канцелярии. Мне нужно пройтись по городу. Предупредите депутатов, Но лишь в том случае, если будут спрашивать обо мне, а во всём прочем, надеюсь, все целы на вас. Я распоряжусь подать вашу машину к подъезду. Да, спасибо, но водителю скажите, что он мне не понадобится. Я сам сяду за руль. Ждать ли вас сегодня? Да, по всей видимости, а если нет, я дам знать. Очень хорошо. Как сегодня в городе? Никаких признаков чего-либо серьёзного, никаких сообщений о чрезвычайных происшествиях? Несколько автомобильных аварий, одна-две пробки, небольшой пожар без последствий, одна неудавшаяся попытка ограбления банка. Как же это они отбились, мы ведь теперь без полиции живём? Грабитель был любитель, простите за рифму, неудачник. Да и пистолет у него был хоть и настоящий, но не заряжен. И куда ж его? Люди, которые обезружили и задержали злоумышленника, сдали его в пожарную часть. Это ещё зачем там, ведь нет подходящего помещения. Ну, куда-то ведь надо же было его девать. И что же? Докладывают, что пожарные час давали ему добрые советы, а потом отпустили. Что ж им ещё оставалось? Совершенно верно, ничего другого им не оставалось. Попросите мою секретаршу сообщить, когда подадут машину. Слушаюсь. Председатель в ожидании откинулся на спинку стула, и лоб его снова собрался морщинами. Вопреки зловещим пророчествам в эти дни грабежей, насилий, убийств Было не больше, чем всегда. Казалось, что полиция не имеет никакого отношения к обеспечению права и просто порядка, и эти задачи взял на себя само население столицы, то ли стихийно, то ли сумев как-то самоорганизоваться, взять хоть эту попытку ограбления. А от чего его брать, думал председатель? Это ни в счёт, ничего не значит. Злоумышленник оказался новичок, был неуверен в себе да и нервничал, наверное. Так что клерки быстро поняли, что опасаться его нечего, но вот завтра может прийти другой. Да что там завтра? Сегодня, сейчас ведь за эти дни наверняка были преступления, которые явно останутся без наказания. Если у нас нет полиции, если злоумышленники не будут схвачены, если не будет ни следствия, ни суда, если судьи разошлись по домам, то преступность совершенно неизбежно возрастёт, и кажется, Все только и ждут, чтобы муниципалитет занялся полицейским надзором. Просят об этом и этого требуют. Твердят, что нет безопасности, не будет и спокойствия. А я хочу знать, как обеспечить эту безопасность. Набрать ли добровольцев? Объявить ли запись в ополчение? Только не надо мне говорить, что мы все выйдем на улицу, переодевшись опереточными жандармами. А мундира одолжим в театральной костюмерной. Ага. А оружие где взять? Оружие тех, кто им владеет, кто может достать пистолеты и выстрелить. Вот меня кто-нибудь в силах представить, вообразить, как я или служащие муниципалитета или депутаты муниципального собрания гоняются по крышам за полуночным убийцей или вторничным насильником. Позвонила секретарша. Господин председатель, машина подана. Спасибо, ответил он. Я выхожу. Не знаю, вернусь ли сегодня. Если что-нибудь срочное, звоните на мобильный. Удачи вам, господин председатель. Желаю, чтобы всё обошлось. Почему вы мне это говорите? По нынешним временам это самое малое, что мы можем пожелать друг другу. Можно вам задать вопрос? Да, разумеется, лишь бы только у меня нашёлся ответ. Не захотите, не ответите. Я жду ваш вопрос. За кого вы проголосовали? Ни за кого. То есть опустили чистый бюллетень. Чистый чистый чистый чистый и это вы говорите не больше ни меньше как мне но вы же и спросили не больше ни меньше как меня и это по вашему позволяет вам отвечать так более или менее господин председатель всего лишь более или менее если я правильно понял вы сознавали что рискуете я надеялась пронесёт и как видите оказались правы иными словами вы не попросите меня подать заявление об уходе можете спать спокойно «Было бы куда лучше, господин председатель, хранить спокойствие наяву, а не во сне». «Хорошо сказано». «Да это на поверхности, господин председатель. Академическая премия за эту фразу мне не светит». «Что ж, придется вам довольствоваться моими рукоплесканиями». «Этого более чем достаточно». «Итак, если возникнет во мне необходимость, я на связи». «Слушаюсь». «Ну, если не до вечера, то до завтра». «До вечера или до завтра», – господин председатель ответила секретарша. Председатель муниципального собрания аккуратно сгрёб в кучку разбросанные по столу документы, большая часть которых имела, казалось, отношение к другой эпохе, в другой стране, к другой столице, уж не той, что пребывала на осадном положении, была брошена собственным правительством и окружена собственной армией. Если бы он порвал эти бумаги, если бы сжёг их, если бы швырнул в корзину, никто не спросил бы с него отчёта. И людям теперь было о чём подумать помимо этого, и город при ближайшем рассмотрении представал уже не частью хорошо знакомого мира, а превратился в миску с протухшей и зачервивившей едой, в остров дрейфующий к чужому морю, во внезапно вспыхнувший очаг опасной инфекции, от чего и был помещён в карантин в ожидании, когда мор потеряет свою ярую силу и пожрав всех, до кого сумел дотянуться, уничтожит сам себя. Председатель попросил дежурного принести плащ, взял портфель с документами, которые собирался изучить дома, и спустился. Водитель, ожидавший у машины, распахнул дверцу. Мне сказали: "Я вам буду не нужен". "Да-да, вы свободны, можете идти". "В таком случае до завтра, господин председатель". "Ну, до завтра". Как забавно, что мы всю жизнь, прощаясь, произносим и выслушиваем это до завтра. И ведь непременно настанет день последний для кого-то, когда уже не будет либо того, кому это говорится, либо того, кто это говорит нас, то есть. Что ж, поглядим, как в этом самом завтра, которое ещё принято называть следующим днём, обретутся снова председатель муниципального собрания и его личный водитель. Увидим, под силу ли им будет понять, до какой же степени необыкновенно и граничит с чудом Что они сказали друг другу до завтра и увидели, как в точности исполнилось то, что было не более чем проблематичной возможностью. Председатель уселся в машину. Он собирался неторопливо поездить по городу, поглядеть на людей, останавливаться то там, то здесь, проходя сколько-то метров пешком, послушать разговоры, пощупать, короче говоря, пульс у города. оценить, насколько сильна будет лихорадка, покуда ещё находящиеся в инкубационном периоде. Ему вспомнилась читанная в детстве история о том, как некий восточный владыка, царь, король или император, а, нет, кажется, калиф, время от времени переодетым покидал свой дворец, смешивался с простонародом, с чернью, так сказать, слушал, что там свободно говорят. о чем безутайки толкуют на базарах и площадях его столицы. На самом-то деле, конечно, не очень свободно, потому что и в те времена, как и в любые другие, хватало шпионов, подслушивавших и бравших на заметку оценки, жалобы, хулу, то бишь критику режима, или, не дай бог, зреющий заговор. Ибо незыблемое правило любой власти гласит, что голову следует снять с плеч прежде, чем в ней зашевелятся крамольные мысли, ибо тогда уж поздно будет. Председатель палаты, не полновластный владыка окруженного города, а великий визирь, ведающий внутренними делами, уже пересек границу и сейчас проводит рабочее совещание со своими сподвижниками. Со временем мы узнаем без сомнения, с кем именно и ради чего. По этой причине председателю нет нужды нацеплять накладную бороду и усы, И прятать под личину своё лицо. Открыто-открытое лицо его, и такое же, как всегда, разве что чуть более озабоченное, если судить по морщинам на челе. Кое-кто узнает его без сомнения, но лишь немногие с ним поздороваются. Не следует, впрочем, считать, что безразличие или даже враждебность проявляют те лишь, кто когда-то оставил бюллетень незаполненным, и значит, видит в председателе политического противника. Нет, Немало и приверженцев собственной его партии глядят на него с нескрываемой подозрительностью, чтобы не сказать, с откровенной неприязнью. Чего этот субъект тут забыл, наверняка подумают они, что он тут делает, зачем трётся среди сброда белых бюллетенников. Ему бы на службе сидеть, да отрабатывать жалование, пока платит, потому что большинство-то теперь не за ПЦ и глядите-ка, Он, наверное, решил сшибить себе голосов для новых выборов, славно придумано, да только больно мудрено. А вот спросили бы меня, что делать, я бы первым делом посоветовал разогнать эту палату, а управление передать людям надежным в политическом отношении. Прежде чем продолжить наш рассказ, поясним, что слово «белый бюллетенник», употребленное несколько выше, прозвучало не случайно, не потому, что пальцы заплелись и ударили не по тем клавишам компьютера, и уж тем более не по прихоти автора, изобрявшего этоткий неологизм. Есть такой термин, есть, существует в любой словарь загляните. А проблема, если есть проблема, в том исключительно, что люди убеждены, будто знают значение слова белый и всех производных от него, не тратят времени, чтобы определить источник либо страдают синдромом ленивого интеллекта, а от того замирают на месте и не идут вперёд туда, где ждут их новые прекрасные дали. Неизвестно, кто был сей пытливый исследователь или первооткрыватель, но словечко стремительно распространилось, пошло гулять по стране, причём тотчас обрело уничижительный оттенок. Мы же с небольшим опозданием и с гораздо большим сожалением сообщаем, что в стороне от такого прискорбного во всех отношениях отношения не осталось и средства массовой информации с государственным телевидением в первых рядах, которое употребляло словечко исключительно как заушательский бранное. Вот так попадётся оно, прочтёшь вроде бы ничего особенного, а вот услышишь, как произносит его по-особенному кривя губы с неподражаемо пренебрежительным выговором. Потребуется моральная стойкость, некогда отличавшая рыцари Круглого стола, чтобы не кинуться бия себя в грудь, посыпая пеплом главу, открещиваться от прежних помыслов и первоначальных заблуждений и восклицать: "Белый бюлленником был я, но впредь не буду. Прости меня, отчизна, прости, государь!" Председатель же муниципалитета, которому прощать не приходится, ибо он не только не король и никогда королем не будет, но даже и баллотироваться на новый срок до да, на ближайших выборах не намерен, пытается сейчас отыскать следы и приметы разора, запустения, одичания, но первый взгляд ничего такого не находит. Ловчонки и большие магазины открыты, хотя впечатление, что торговля идет очень уж бойко, не создается. Машины ездят, и не больше, чем в другие дни. И пробок, и сами пробки, и у дверей банков не толпятся встревоженные клиенты, как полагалось бы в дни кризиса. И все кажется вполне нормальным, ни единого ограбления, ни единой драки с поножовщиной и стрельбой, ничего такого, что шло бы вразрез с сиянием этого раннего вечера, ни жаркого и ни холодного, а словно бы специально неспосланного в наш мир, в ауталении всякого томления для исполнения любого желания но против той озабоченности или верней сказать обеспокоенности что снидает председателя оно бессильно в воздухе будто разлита некая угроза которую чувствительные термометры могут наверно зафиксировать в тот миг когда плотный купол туч закрывающих небо передёргивается будто судорогой в ожидании громового удара А во тьме поднебесья скрипит дверь, и вслед за тем струя ледяного воздуха бьёт в лицо, и дурное предчувствие открывает нам путь к отчаянию, и от дьявольского хохота раздирается тонкий душевный покров. Ничего определённого, ничего такого, о чём можно было бы поговорить с должной объективностью, Но тем не менее председатель должен приложить неимоверные усилия, чтобы не остановить первого попавшегося человека и сказать ему: "Будьте осторожны. Не спрашивайте ради бога, почему и чего именно вы должны остерегаться, но только прошу вас, будьте осторожны. Предчувствую, что сейчас вот-вот случится нечто скверное". Ну уж если вы, состояв в должности председателя муниципальной палаты, не знаете, «Почем же мне знать?» — резонно скажут ему в ответ. «Не важно, не важно, а важно быть осторожным. Эпидемия, что ли?» «Не похоже. Землетрясения?» «Мы находимся не в сейсмоопасной зоне, тут подземных толчков отродясь не бывало». «Наводнение?» «Уже много лет, как наша река не разливается и не выходит из берегов. Так что же тогда?» «Не могу вам сказать. Вы уж меня простите, но я хотел вот что спросить». Вы прощены заранее, спрашиваете. Вы, может быть, не в обиду вам будет сказано, хватили ли лишнего, а ведь, как говорится, последний стаканчик-то нас и губит. Я вообще не пью. Тогда я уж совсем ничего не понимаю, о чём вы. Вот как случится, поймёте. Что случится? Что должно случиться, то и. Собеседник председателя в растерянности огляделся по сторонам. «Если ищете полицейского, чтобы задержал меня, то зря, не найдете, никого нет». «Я вовсе не высматриваю полицейского», — солгал тот. «Я просто тут с приятелем». «А, вот и он. Ну, пожелаю вам, господин председатель всего наилучшего, до новых встреч. А, честно говоря, я бы на вашем месте пошел бы домой, да прилег, во сне все забывается. Я никогда не сплю в такое время. Чтоб поспать, всякое время годится», — сказал бы на это мой кот. «Вы позволите и мне спросить?» «Ну, разумеется, господин председатель, я весь внимание...» «Вы опустили чистый бюллетень. Допрос с меня снимаете или подозрение?» «Нет-нет, просто любопытно. Не хотите отвечать, не отвечайте». Человек поколебался немного и вслед за тем произнес. «Да, чистый. Но это, насколько я знаю, законом не возбраняется». Да нет, не возбраняется, однако ж даёт вот какие результаты. Прохожий, похоже, уже позабыл про своего воображаемого приятеля. Господин председатель, лично я ничего против вас не имею и готов даже признать, что на своём посту делали немало полезного, но не я виновен в том, что вы называете результатом. Я проголосовал так, как мне захотелось и в соответствии с законом. Так что вы эту кашу заварили, вам её и расхлёбывать. Я ведь всего лишь хотел предупредить вас. Я всё ещё мечтаю узнать, о чём думали люди, и хотел бы, не смог бы объяснить, стало быть, я попусту теряю здесь время. Ещё раз простите. Приятель, наверное, заждался, я ведь уже уходил. В таком случае благодарю вас, что задержались ещё немного. Господин председатель, слушая вас, если я хоть немного разбираюсь в том, что происходит в душе человеческой, вы, похоже, страдаете от угрызений совести. Я угрызаюсь из-за того, что чего не сделал. Кое-кто уверяет, будто самые тяжкие терзания из-за того, что сделал. Может быть, вы и правы. Я размышляю над этим. Но так или иначе будьте осторожны. Постараюсь, господин председатель, спасибо, что предупредили. Благодарите, хоть по-прежнему не знаете, о чём я вас предупредил. Есть люди, которые недостойны доверия. Вы уже второй, кто говорит мне сегодня об этом. В таком случае можете считать, что выиграли день. Спасибо. До свидания, господин председатель. До свидания.